— У нас, Иван Данилович, другие нынче заботы, чем были тогда в Китае, — возразил Бирюков. — Ты ведь как сказать? Мы ж социализм основательно рушим, единоличные хозяйства возрождаем, к осужденному НЭПу возвращаемся. Нынешний НЭП по-иному расшифровывается наведение элементарного порядка в стране. — Так-то оно так, конечно, — вдруг согласился Саманаев. — Порядок наводить надо, кто спорит. Это я по-стариковски брюзжу. Мне уже поздно перестраиваться, разве только в могилу. Но одно прошу учесть. За двадцать лет руководящей работы богатства я не нажил и хищением общественных средств не занимался. Поэтому, если прокуратура надумала под меня копать, напрасно ухлопаете время. Совесть моя перед государством в этом смысле чиста. Бирюков отрицательно повел головой. — Нет, Иван Данилович, копать я не собираюсь. Хочу спросить, где вы отыскали то есть — Как? Откуда он оказался в караульном? Манаев уперся взглядом в пол. Слыхал сегодня утром о беде, постигший Леонид Николаевич. Это кто-то не из наших крестьян его ухайдак. наш на такое ужасное преступление не способны. — Что вы о нем можете сказать? — Чего о прошлом говорить? — Из Новосибирска Водорьяпов к нам приехал. На такси там работал. — Сам приехал или вы его уговорили? — Да, можно сказать, сам. «Как познакомились?» Манаев оторвал взгляд от пола, несколько раз моргнул. «Изольда Аксенова нас познакомила. А Изольду мне посоветовал взять в директрисы Дом культуры заместитель начальника областного сельхозуправления по снабжению Вениамин Юрьевич, ныне покойный царство ему небесное». Задавая вопрос за вопросом, Бирюков с горем пополам выяснил, в общем-то, смутную картину. Оказывается, Изольда Аксенова была подругой Вениамина Юрьевича, Работала она официанткой в ресторане «Центральный», где, наезжая по колхозным делам в Новосибирск, Иван Данилович с Вениамином Юрьевичем любили посидеть за душевным разговором и хорошо покушать. Однажды Изольда пожаловалась Вениамину Юрьевичу на какие-то неприятности, тот, будучи в приподнятом настроении, уговорил ее немедленно уволиться из ресторана и посоветовал Манаеву пригреть девушку, пока она не заскучает в своем колхозе, так как, дескать, у нее есть диплом, об окончании соответствующего института по организации культурно-просветительной работы на селе. От Вениамина Юрьевича, поскольку он ведал снабжением в обл. сельхозуправлений, зависело многое, поэтому Манаев охотно воспользовался его советом и через отдел культуры райисполкома оформил Изольду за счет колхоза сразу на полторы должности, директрисы СДК полностью и заведующей библиотекой наполовину. С появлением Изольды в караульном Вениамин Юрьевич зачастил сюда, в командировке. Естественно, Иван Данилович вынужден был встречать высокого начальника, как тогда было заведено, по первому разряду, с хорошей выпивкой и натопленной финской баней. Каждый раз при этом Изольда была активной участницей культурной программы. Во время одной из таких программ Манаев пожаловался Вениамину Юрьевичу, что устал разрываться между непосредственной колхозной работой и снабженческой деятельностью. Вениамин Юрьевич Миган побросил ему в штат заместителя председателя колхоза по снабжению. На следующий день Изольда, слышавший этот разговор, пообещала иван Даниловичу найти человека, умеющего достать что угодно хоть из-под земли. Через неделю она познакомила Манаева с Леонидом Николаевичем Водорьяповым, который, долго не раздумывая, согласился переехать из Новосибирска в колхоз, оговорив лишь одно условие — законный его заработок здесь должен быть не меньше трехсот рублей в месяц. «И сколько вы ему определили?» — спросил Антон. «Три сотни, как условились, плюс в конце года три-четыре оклада премиальных. В ту пору это у нас были гарантированные надбавки. Таксистом он меньше зарабатывал». На леваке, может, и больше огребал, да, как я приметил, Леонид Николаевич не любил левых денег. Он в колхозе много на подотчет брал, но отчитывался всегда копеечка в копеечку. Бывало, даже свои тратил, если возникала нужда кому-то подмазать. Признавал только законно заработанное, жил экономно, уже в первый год записался на автомашину. Когда скопил деньжата, мы направление колхоза ему Ниву вырешили. А разве таксистом он купил бы сходу новую машину? Вот тут в чем секрет. Как долго Водарьяпов собирался работать в колхозе? Если уж после моего смещения взялся за аренду, то, наверное, ему здесь приглянулось. Друзья или враги в караульном у него были? Он обычно по-суворовски говорил, «Избавь меня, бог, от друзей, а от врагов я сам избавлюсь». Спокойно и одиноко жил. А в Новосибирске? Про Новосибирск ничего не могу сказать. Сколько с ним туда ездил Леонид Николаевич, ни с кем меня там не знакомил. И своих дел, сколько знаю, у него там не было, только колхозные командировки. Документы его видели? Паспорт чистенький, с пропиской, выпиской. Трудовая книжка тоже вроде была хорошей, в основном с шоферским стажем. Где эти документы хранятся? Наверное, на квартире у водоряпова В колхозе отдела кадров нет. Приняли на собрание человека в коллектив, работает хорошо, но слава богу. У нас-то запросто. О себе Водорьяпов что-нибудь рассказывал? Ни слова, вроде с секретом мужик был. Бирюков помолчал. Короче говоря, Иван Данилович, о Водорьяпове вы ничего толком не знаете. Ну, что по этому поводу сказать? Манаев смущенно потупился. У меня нет привычки забираться к людям в душу. Если бы какие-то сомнения возникли, тогда навел бы справки, а так... Лично в мои душевные переживания районное начальство тоже ведь не вникало. Вначале-то вроде горой были руководители района, Заманаева. А когда на отчетном собрании народ забузился сразу. Конец дружбе с Иваном Даниловичем. Иными словами, вытерли районные начальники, об меня ноги. Вот главного бухгалтера Анну Иванну Клейпикову они выручили, хотя против главбуха колхозники шумели больше, чем против председателя. Я по натуре человек не зловредный. Бывало, и прикрикну для порядка, но злоба ни на кого не таил. клепиккова же — змея под колодной. Если уж Анна Ивановна кого взъестся, пиши «пропала, хоть из колхоза убегай». Не преувеличиваю. Ой, много людей из-за Клепиковой покинула верный путь. Финансовый работник, что скрывать, она сильный. Даже при неважном балансе всегда концы с концами сведет. Этого у Анны Ивановны не отнимешь. Однако из главбухов Клепикову все-таки понизили до рядового экономиста, перебил Манаева Антон. Ха! Понизили. Такое понижение для нее легкий испуг. Колхозники ведь хором настаивали выгнать Анну Ивановну из колхоза на все четыре стороны. Если районное начальство не заступилось, она вылетела отсюда, как пробка. За что? На прополу и обсчитывала колхозников. В прошлом году с Виталием Ложниковым Такой смертный бой заварила, чуть до рукопашной дело не дошло. Ложников полтора года на своем подворье колхозных бычков откармливал, а Клепькова такие высчеты ему накрутила, что парню получать за работу нечего. Крепко тогда попсиховал Виталий, хотел даже в ЦК жалобу писать. Иван Данилович тяжело вздохнул. Интересный парень, до службы в армии был тюхой-понтюхой. Никто грубого слова от него не слыхал, но после службы... С пыльчивым стал, что тебе порох. — Наверное, это от контузии, а? — Может быть, — согласился Антон и вновь спросил. — С Водорьяповым Ложников не схватывался? У них повода для схватки не было. Оба деловые, трудолюбивые. А какие отношения были у Водорьяпова с главбухом? Ну, с Анной Ивановной Леонид Николаевич общался без сучка, без задоринки. Он вообще со всеми женщинами был на редкость интеллигентным. И Клепикова его не обсчитывала, как других. Нет, кто с тонким подходом к ней подъезжал, тех Анна Ивановна не обижала. Ну а вы, как председатель, куда смотрели? Светлое будущее. Манаев виновато хихикнул и опять вздохнул. Эх, товарищ прокурор, шибко я исполнительно был председателем. Беспрекословно верил указаниям свыше. целину осваивать, пожалуйста, кукурузу разводить, всегда готов. На мелиорацию выделить сто тысяч, хоть двести, если прикажут. Крепко уважало меня районное начальство наградами, баловала. За освоение целины, медалями за кукурузу, орден трудового знамени, за мелиорацию, знак почета и так далее и тому подобное. Крушение мое началось давно и, к несчастью, очень уж долго тянулось. Гореть я начал, можно сказать, с 1967 года, когда ввели прямое финансирование. Госбанк стал давать колхозам деньги, сколько попросишь. Клядают, значит, надо брать и пускать в дело. На колхоз миллионы посыпались. Строил я много, отчетности практически никакой не было. Ревизоров хорошо встречал, и они меня не трогали. Прежде у нас имели право пользоваться колхозной кассой только главный инженер, прораб-строитель до да завхоз. После 67-го колхозам разрешили по надобности расширять число подотчетников. По мере сил я сдерживал этот размах, но к началу восьмидесятых годов колхозные специалисты размахнулись так, что почти каждый стал подотчетником. Честно сказать, я потерял финансовую ориентировку. Начал молиться на Анну Иванну, чтобы она не упустила контроль и сводила концы с концами. Тут Клейбкова и подмяла меня. Но вот скажи на милость, зачем я себе на двоих со старухой двухэтажный дворец построил? Действительно, зачем? — спросил Антон. — Анна Ивановна подзудила. — Мол, гляди, Иван данилыч как районные начальники живут. А мы с тобой разве дурнее их? Не устоял. Поехал к начальству за разрешением. Там на меня посмотрели, как на придурка. Чего, дескать, спрашиваешь? Есть в хозяйстве деньги? И разворачивайся. Ну, я и развернулся. Вместо животноводческих помещений отгрохал хозспособом два особняка. В своей усадьбе еще финскую баню для гостей замарафетил. С дальним прицелом сооружал. Да разве я один на таком безразмерном чудачестве сгорел? Многие председатели нечище оказались. Мой отец проработал председателем колхоза более сорока лет, начал Антон Наманаев, не дал ему договорить. Знаю, знаю. Игнат Матвеевич был редким исключением, белой вороной. Крепко вел хозяйство, не спорю. Многому у него можно было поучиться, но ездить к нему за опытом не любили. Конечно, он, бывало, все покажет, обскажет, обстоятельно разъяснит. И будьте счастливы, коллеги. А где, спрашивается, душевный разговор? Где спор, дискуссия, откровенный обмен мнениями на распашку? Сколько знаю, Игнат матвеевич ни одного угощения он не организовал. И сам ни у кого не угостился. Кержак, одним словом. У меня иная натура. Ко мне дуром валили всякие разные комиссии, и никто без песен на лужайке от меня не уезжал. Где же вы на эти песни деньги брали? Дело прошлое, каюсь. Списывал веселые расходы по статье «Организация культурно-массовых мероприятий». Всем угодить хотел, всех уважить. Слушая Манаева, Антон сделал, пожалуй, единственный полезный для следствия вывод. В бытность иван Даниловича председателем колхозной кассы была бесконтрольной кормушкой. Однако по-прежнему оставалась тайной. Не из-за причастности ли к этой кормушке погиб Водорьяпов, скоропалительно перекочевавший из большого города в отдаленное село. И еще одна возможная версия не давала Антону покоя. Мысленно он окрестил ее Изольда. — Иван Данилович! Внезапно обратился к Манаеву Бирюков. — Как, по вашему мнению, могли убить водоряпова скажем, из-за женщины? Манаев удивленно захлопал покрасневшими веками. — Да какие в караульном женщины? У нас тут сплошь трудяги. И мне, когда блудом заниматься. К тому же на селе любовные дела трудно утаить в секрете. говоря тонкой к Изольде Аксеновой похаживал. — Зря не скажут. Изольда — одна из всех наших женщин круглыми днями, — баклуши бьет. Для такого дела и одной достаточно. так Изольда, конечно, бабенка ветреного направления, только вроде бы... Впрочем, кажется, был случай, когда Водорьяпов угрожал за технику Эдуарду Баранову, чтобы тот прекратил ухлестывать за Изольдой. — Что собой представляет Баранов? — сразу заинтересовался Антон. — По работе безответственный лентяй. Видимость активности, правда, создает. Пылить, шумеет на ферме. Я много раз ему говорил, Эдик, ну че ты базаришь? Работай головой, не стращай доярок криком. Они ж тебя презирают, поэтому и к шумливым указаниям твоим относятся наплевательски. Это вот значит, что касается отношения Баранова к работе. А по женскому вопросу сказать откровенно, он баловный мужик. Доярочки. Неоднократно жаловались, мол, распускает за техник руки. Семья у него есть. Троих детей нажил. Ирина ему хорошая попалась, заведует детским садиком. Манаев через зарешеченное окно кабинета увидел на противоположной стороне улицы вышедшего из столовой Баранова и словно обрадовался. Вон, глядите, легкий на помине. Сейчас до вечера дома спать завалится. У него это уже в привычку вошло. Зоотехник, ковыряя мизинцем в зубах, действительно, не заходя в колхозную контору, направился вдоль села, видимо, к своему дому. — Ну и как же все-таки, Иван Данилович, у него отношения с Изольдой? — снова спросил Антон. Манаев неопределенно дернул плечами. — Да, насколько знаю, Изольда с женатыми не связывается. — А у Водорьяпова какие планы на нее были? — Ихняя связь между собой из Новосибирска тянется. А вот какое планирование там было, затрудняюсь определить. Во всяком случае, как я приметил, когда Вениамин Юрьевич сюда приезжал, и Зольда от него вскрывала свое старое знакомство с Водорьяповым. Этот Вениамин Юрьевич, говорите, умер? В прошлом году от инфаркта скончался. Внезапно. Так как сказать. ОБХСС предъявил ему серьезные претензии, вроде бы не без оснований. Жил Вениамин Юрьевич, откровенно говоря, на широкую ногу. У него, подозреваю, чуть не в каждом районе по Изольде было. Проще говоря, одной зарплатой мужик не обходился. Ну и при таком балансе, видать, со страху серчишка лопнуло. Водоряпов какие-нибудь дела с ним имел? Относительные. По моей рекомендации, он часто обращался к Вениамину Юрьевичу за дефицитом для колхозных нужд. Само собой, при этом подарочки в виде парного миска или свеженького меда с общественной пасеки от Благодарного колхоза передавал. Порядок железный был, с пустым рюкзаком в область ездили. На этом предварительный разговор Бирюкова с Манаевым закончился. Когда Иван Данилович, натянув на всклокоченную голову кепку мелкими шажками, удалился из кабинета, Антон посмотрел на замкнутых мурово-участкового Ягодина и поинтересовался его мнением о рассказанном бывшем председателем. — Иван Данил — человек откровенный. Его сгубило вот это дело. Участковый щелкнул по горлу. Очень обильно спаивал гостей сам с ними основательно спился. — Может, Антон Игнатьевич доставить на допрос Изольду Аксенову? Бирюков побарабанил пальцами по столу. — Пока рановато ее допрашивать. Сейчас надо как-то выяснить, знал ли кто из караулинцев, что Водорьяпов... Именно в эту ночь заночует в выселках. Лично мне об этом известно не было. Когда утром услышал про убийство на хуторе, сразу подумалось о Виталии Ложникове, потому что он постоянно там ночевал. Займись, Андрюша, этим вопросом. На улице резко взвизгнули автомобильные тормоза. Антон глянул в окно и увидел Сергея, торопливо выскочившего из остановившегося на асфальтированной площадке Газика. Рядом с председательской машиной тотчас припарковался оперативный УАЗ. Глава четвертая. Наскоро пообедав вместе с Сергеем в колхозной столовой, участники следственной оперативной группы закрылись в председательском кабинете, чтобы подвести первые итоги. Собственно, итогов почти не было. К тому, что Антон Бирюков уже знал, следователь лимакин добавил самую малость. При официальном допросе Виталий Ложников высказал предположение, будто бычки из загона были не выпущены кем-то, а вырвались оттуда, испугавшись выстрела Это вроде бы подтверждали поваленные ворота, которые до приезда опергруппы Ложников кое-как восстановил. В кабинет тихо заглянула беленькая секретарша. — Извините, Сергей Игнатьевич, Кузьма Широнин спрашивает. Понятые скоро понадобятся? — Он опять супчик хлебать собрался. Секретарша смущенно улыбнулась. — Нет, говорит. — Слабуха малости в обед. Подпортился. В бухгалтерии права качает. Сергей хлопнул ладонью по столу. — Ну, тинька, чекист! — Скажи, Людочка ему, мол, председатель срочно зовет. Через несколько секунд дверь приоткрылась, и в образовавшуюся щель всунулся небритый слабуха. — Че, вызывали? — заходите мафий Григорьевич, садись! — с преувеличенным вниманием проговорил Сергей. Терпеливо подождав, пока старик медленно уселся на стул возле двери, спросил. — Ты где успел причаститься? — Слабуха! прикрыв рот ладонью, кашлянул. Витя — афганец, бутылку пшеничной привез. Чего скрывать, за обедом дернул с расстройства пару стопок. Антон Бирюков сосредоточился. — Выходит, вы знали, что Ложников за спиртным уехал? — быстро спросил он. Слабуха недоуменно моргнул. — Откуда? — Каким же образом бутылку ему заказали? — Не заказывал я. Витя еще на первомайские праздники — взаимообразно брал у меня. Сегодня ни свет не заря, возвратил долг и поскакал в выселки. Слабуха резко повернулся к Сергею. На его мутноватых глазах вдруг выступили слезы. — Прости, Игнать, опять я сорвался. Ну, хоть расстреляй. Как увижу, Клепикову сразу ненависть во мне закипает. Сергей прищурился. — Григорьич, прекрати старую песню. Зачем каждый раз пугаешь Анну Ивановну расстрелом? Ее не пугать, ее на самом деле надо к стенке ставить. Это шваровка в крупных размерах. Ты человек грамотный, арифметику наизусть знаешь, считай сам. За незаконно построенный дворец, когда жареный петух клюнул, не моргнув, глазом выложила колхозу пятьдесят тысяч наличными. Откуда у нее с луноходом такие денжища, а? Не забывай, что Клепикова больше двадцати лет проработала главным бухгалтером, а ее луноход, как ты говоришь, четверть века бригадирствует. Знаешь, сколько они вдвоем за это время только премиальных получили, не считая зарплаты. Слабуха подался вперед. — А куда, Игнать, мои премиальные подевались? В последний год перед пенсией я до соленого пота упирался в безнарядном звене. Весной Манаев сулил золотые горы, а что осенью показал? Долю с маслом. Урожай мы вырастили на два центнера больше, чем в среднем по колхозу. А сколько нам за это отвалили? И сколько руководители загребли? Сам Иван Данилович, как предколхоза, Пять окладов по итогам года хапнул, главбух с луноходом — по четыре, главные специалисты — по три, а нам, пахарям, по двадцать пять рублевок седьмому ноябрю для смеху кинули. Ты бы еще из тридцатых годов пример вспомнил. Прошли, Тимофей Григорьевич, те времена. Теперь в колхозе вводится оплата труда по конечному результату. Ты вот что, шагай домой, ложись спать, пока участковый не отправил в районный вытрезвитель. По-твоему, я на ногах не держусь? «На ногах ты всегда держишься!» Сергей подошел к слабухе и, словно ребенка, приподняв его со стула, подвел к двери. «Шагай, григорий шагай! Иначе никогда больше не буду защищать перед участковым!» Выставив упирающегося старика за дверь, глянул на Антона. «Видишь, как деликатно приходится работать с людьми!» «Нам, не откладывая, надо осмотреть квартиру Водоряпова!» «Не ввязываясь в отвлеченный разговор», — сказал Антон. Сергей удивленно вскинул брови, обычная, как у меня, полупустая холостяцкая квартирка. Надо хотя бы документы посмотреть. Может, он вовсе и не водоряпов а шпион Иванов, который живет этажом выше, — недолго говорит Сергей. С документами у Водорьяпова все в порядке. Хотите убедиться, пойдемте, тут близко. Минут через десять, прихватив с собой скучающего возле конторы Кузьму Широнина, оперативники в сопровождении Сергея подошли к кирпичному дому на двух хозяев. В поросшем курчавой муровой дворе дремали разморенные июльской жарой куры. У ближнего от калитки крыльца участковый Ягодин разговаривал с моложавой женщиной в ситцевом домашнем платье и в тапчиках на босу ногу. Это казалась соседка водоряпова По ее словам, Леонид Николаевич вчера рано утром уехал от дома на тракторе «Беларусь», и с той поры она его не видела. И вообще он дома почти не находился. То в поле работал, то в мехмастерской, то в колхозной конторе что-нибудь пробивал. Участковый поправил на голове форменную фуражку. Другие сельчане тоже видели Водорьяпова, уезжавшим из караульного на Беларусь. Около десятка человека просил, никто понятия не имеет, где и когда Водорьяпов ночует. — Гости часто к соседу приезжали? — спросил женщину Антон. — Она, пожала плечами три года живем в соседях. Ни разу никто не приезжал. И Зольда Аксенова иногда к нему забегает. По-соседски мирно живете. Грубым словом, не обмолвились. Дверь Водорябовской квартиры оказалась на замке. Соседка подсказала, что Леонид Николаевич постоянно оставляет ключ в тайнике над притолкой. Оперуполномоченный Слава Голубев, приподнявшись на цыпочки, пошарил рукой в небольшом углублении за дверной панелкой и достал оттуда плоский бронзовый ключик от английского замка глянув на Антона, спросил можно открывать антон утвердительно кивнул вместо подпортившегося в обед слабухи пришлось пару к понятому кузьме Широнину пригласить соседку водояпова миновав застекленную пустую веранду оперативники с понятыми вошли в квартиру на кухне небольшой холодильник трехфорная газовая плита и обеденный столик наполовину заставленной чистой посудой четыре табуретки В узкой спаленке металлическая старинная кровать с никелированными спинками и аккуратно заправленной постелью. Возле кровати тумбочка, на ней недельной давности газета «Сельская жизнь» с большой статьей об арендном подряде. Основная комната квартиры была просторной. В переднем углу на тонких ножках маленький телевизор. Напротив него обдянутый дерматином старенький диванчик. На одной из недавно побеленных стен висела самодельный полк с книгами на другой канцелярскими кнопками был прикреплен календарь-вкладка из журнала «Здоровье» с цветной фотографией лыжного эквилибриста, застывшего в сложном пируэте. — Где у него могут находиться документы? — обводя взглядом комнату, будто самого себя, — спросил Антон. — Сергей показал на покрашенную белой эмалью дверцу ниши. — Там платяной шкаф. — Может, посмотреть в карманах? Лимакин открыл дверцу. Небольшое пространство было плотно забито висевшей на крючках и плечках одежды. Крайним справа висел почти новый кожаный пиджак. Лимакин, начав осмотр с него, сразу достал из внутреннего кармана паспорт и водительское удостоверение на имя Водоряпова Леонид Николаевич. Оба документа были выданы 7 лет назад, судя по всему, взамен документов старого образца, замена которых проводилась с конца 70-х годов повсеместно по стране. Согласно отметке в паспорте, перед тем, как переехать в колхоз верный путь, Водорьяпов был прописан в Новосибирске по улице Крылова. Страничка паспорта, отражающая семейное положение, была чистой. Водительское удостоверение давало Водорьяпову право управлять всеми категориями транспортных средств. В талоне предупреждения не имелось ни единого прокола. Пока следователь проверял остальную одежду в нише, Лена Тимохина и Голубев заинтересованно разглядывали полку с книгами. Книг было немного, и все, как на подбор, юридические. Редком стояли Уголовный кодекс РСФСР, Кодекс законов о труде, Уголовно-процессуальный кодекс и комментарии к нему, Толстенный том настольной книги судьи, Практикум по криминалистике, Двухтомное руководство для следователей, судебной медицины и даже справочник по психиатрии. Столь целенаправленный подбор заинтересовал и Антона Бирюкова. «Как у профессионального юриста?» — с намеком сказал он Сергею. Сергей пожал плечами. В этом деле Леонид Николаевич был подкован основательно, всех специалистов укладывал на лопатки, когда те пытались слишком вольно толковать законы.